Глава 66 Я бегу вдоль реки. В ушах отдаётся рваный звон церковных колоколов. Я мчусь мимо лодочной станции «Нептун» и тыльной части сгоревшего клуба к церкви и чувствую в воздухе запах дыма. У церковных ворот толпятся люди. Я подхожу к внушительной деревянной двери и вижу Сэма. «Бен, слава богу, ты здесь!» Он показывает и вверх на колокольню. «Должно быть, там кто-то есть!» Колокол продолжает звонить всё более и более отчаянно. «Дверь заперта», — объясняет Сэм. «Похоже на засов изнутри. Сзади есть другая, через ризницу. Глазами я нахожу в толпе Джейсона Грейса. Он с женой и младшим сыном. «Джейсон!» — кричу я. «Нужна твоя помощь!» Из колокольни валит чёрный дым. Джейсон следует за мной в обход церкви. Теперь к звону колоколов примешивается рёв сирен. Я резко останавливаюсь. На деревянной скамье, где в ночь того пожара я разговаривал с констеблем Кук, сидит одинокая фигура. Бетти Бакстер едва поднимает голову в знак приветствия. «Бен, пошли!» Джейсон успел меня обогнать. Я смотрю на Бетти и прохожу мимо, не веря своим глазам. «Бен!» — кричит Джейсон, и я снова устремляюсь вперёд. «Тут нужен болторез!» — говорит он, глядя на цепь, накинутую на двери в резницу. «Надо разбить окна!» Мы бегом возвращаемся назад. Народу столпилось ещё больше, и я замечаю Памелу Кадберт. На дорожке, ведущей на кладбище, стоит в одиночестве жена священника. Я оглядываюсь и вижу, как в ворота проходит Дэнни, но тут звон колоколов внезапно смолкает. Изнутри колокольни выбирается человек. Нам остаётся только стоять и смотреть, как преподобный Уизерс поднимается на узкую площадку под бронзовыми церковными колоколами. Дэнни кричит ему, чтобы он остановился. Священник встает на краю стены и широко раскидывает руки. Мы слышим его крик. «Мой собственный стыд так велик, что я выбираю прервать эту жизнь, принадлежащую Богу, за все мои грехи. Осуди меня ныне на муки вечные!» Дэнни опять кричит что-то, но викарий уже делает шаг вперед и летит вниз.